10 123-я «Ну, что?» — с надеждой посмотрел на шагоди Андрей. «Нигде нет», — развел руками тот. «Ребята обшарили все закутки. Если бы он там на территории части был, его бы нашли!» Пытаясь скрыть раздражение, Андрей прикусил нижнюю губу. Рядовой юний не явился на утреннее построение взвода. В предпринятые силами солдат взвода, никакого результата не принесли. На полдень была назначена встреча с техниками из статуса, которых затем нужно было переправить в борт до места, где их ожидали люди из группы профессора Кармера. Накануне Андрей получил разрешение на проведение операции от полковника Бизарда. У него в кармане уже лежал путевой лист, выписанный командиром части, а на стоянке у КПП ждала машина с крытым брезентовым кузовом, предоставленное в распоряжении взвода особого назначения. Чего сейчас меньше всего было нужно Андрею, так это проблема с личным составом. Не хватало только того, чтобы вся операция сорвалась из-за самовольной отлучки одного из солдат. «Есть какие-нибудь соображения?» – спросил Андрею Шагодди. «Гробтик сказал мне, что пару дней назад Юни получил какое-то письмо». «Я нашел его под матрасом койки Юни». Шагадди протянул Андрею узкий синий конверт, предназначенный для пересылки писем военнослужащим. Такие письма не облагались дополнительным тарифом, как те, что были адресованы гражданским лицам. Андрей достал из конверта лист грубой серой бумаги. Письмо было написано неряшливым, неразборчивым почерком. Некая тетя Миса извещала Юни о смерти его сестры Гайли. и слов утешения, которое сумела найти тетя Миса, можно было понять, что сестра рядового Юни с детства страдала какой-то тяжелой болезнью, и смерть стала для нее едва ли недолгожданным избавлением от страданий. «Ты считаешь, что это причина исчезновения Юни?» Андрей взмахнул сложенным вместо конверт... вместе конвертом и листом бумаги. «А другой причины я не вижу», – пожал плечами Шагоди. «Вчера весь день Юни ходил, как в воду упущенной». «Почему он не обратился ко мне?» «Ему положен характеросрочный отпуск для того, чтобы присутствовать на похоронах близкого родственника». «Посмотри на конверт, Джак». «Письмо валялось на почте почти полтора месяца». Андрей посмотрел на конверт. «Обратного адреса на нем не было». «Откуда родом Юни?» Кажется, откуда-то из провинции Гритон. Неужели он рассчитывает добраться до дома своим входом? Его задержит первый же патруль. Я не думаю, что Юни отправился домой. С сомнением покачал головой Шагоди. Что ему теперь там делать, если из всей рудни у него осталась только какая-то тетя Мисс? Скорее всего, он скрывается где-то в окрестностях части. Видно, от горя у него в голове все перевернулось. Он ведь все время один, а для того, чтобы в одиночку справиться с горем, требуется время. Немного опредет себя и к вечеру сам вернется в казарму. Андрей с сомнением почесал щеку. Ты так думаешь? Спросил он, взглянув на Шагади из коса. А что еще могло с ним приключиться? Вопросом на вопрос ответила Шагади. Мне показалось, что мрачное настроение Юни связано с тем, что я что произошло в штабе после появления Тамгифара? Когда вчера я попытался поговорить с Юни об этом, он и словом не обволвился о смерти сестры. «А кто ты ему такой?» «Чтобы он начал с тобой откровенничать». «Друг? Родственник?» «Ты всего лишь командир взвода. Да кто муж теперь еще офицер?» Шагади криво усмехнулся. «Извини, конечно, Джак, но я бы, наверное, тоже не стал бы делиться с тобой собственными проблемами». «Если бы не знал тебя еще до конца рейда в гиблый бор». «Мне казалось, что Юни доверяет мне», – задумчиво произнес Андрей. Шагоди молча развел руками. Мол, что тут можно сказать? Чужая душа потемки. «Хорошо», – коротко кивнул Андрей. «Не будем пока поднимать шум вокруг исчезновения Юни. Я беру с собой семь человек. Восьмым будет числиться Юни». Ты, Шагоди, остаешься в части. Нечего губы кривить. Ты заместитель командира взвода, так что изволь выполнять свои обязанности. Если Юни объявится в мое отсутствие, вправь ему мозги как следует. Ты это умеешь. А я вернусь еще добавлю. У каждого в жизни бывают дни, когда кажется, что самое лучшее решение всех проблем — сунуть голову в петлю. Но нужно уметь зажать чувство в кулак, когда это требует обстоятельствам. — Не извольте беспокоиться, лейтенант. В шутливом салюте Шагади вскинул левую руку к плечу. — Юни, у меня неделю будет драить Если только у нас будет эта неделя, — мрачно заметил Андрей. — Дела так плохи? — негромко спросил Шагади. — Все будет ясно через пару дней. — Понятно, — задумчиво кивнул Шагади. — А когда ждать вашего возвращения? — Я рассчитываю вернуться завтра. Но сам знаешь... Запредельная реальность непредсказуема. Хлопнув на прощание Шагоди по плечу, Андрей побежал к воротам. Семь человек из взвода, которых он отобрал для участия в предстоящей операции, уже сидели в машине. Андрей не взял с собой новобранцев, решив, что прежде следует посмотреть, как отреагируют на близкий контакт с запредельной реальностью опытные бойцы. «Поехали!» — скомандовал Андрей, запрыгнув в кабину. «Куда едем-то?» — вопросительно посмотрел на лейтенанта, сидевший за рулем длинный Эйх. — Дорогу в гиблый бор знаешь? Левая бровь Эйха изогнулась, сделавшись похожей на крышу домика, нарисованного малышом. «Э, — Значит, снова туда? — тусклым голосом поинтересовался он. — Снова! — с равнодушным видом кивнул Андрей. Внутри же он весь сжался, ожидая реакции Эйха На известие о том, что впереди их ждет гиблый бор, из которого пока только троим удалось выбраться живыми и в своем уме. Эйх не спеша достал из-за отворота кепи помятую папиросу, разровнял ее, протянул между двумя пальцами, аккуратно сложил мундштук гармошкой, сунул папиросу в рот и, щелкнув зажигалкой, с одной затяжки раскурил. Затем он кинул зажигал зажигалку в нагрудный карман полевой куртки вынул папиросу изо рта и выпустил через ноздри две струи табачного дыма. Значит, в киблый бор. Эйх криво усмехнулся, качнул головой из стороны в сторону и повернул ключ зажигания. Проехав километра полтора по бетонке, машина свернула на разбитый проселок, которым редко кто пользовался. Должно быть в былые времена дорога, начинавшаяся в небольшом селении без названия, расположенном неподалеку от Афтера, проходила прямо через гиблый бор, который тогда еще не был гиблым. Теперь же, не дотянув километров пять до леса, дорога резко сворачивала на запад и уходила куда-то в сторону Дотастрака. Андрей велел Эйху остановить машину возле вешки с проржавевшей по краям табличкой 123-й километр, что обозначало эта вешка, И от какой именно точки был отмерен этот самый 123-й километр, не знал никто. По обеим сторонам дороги поднимались высокие холмы, поросшие густым кустарником, и купами тумариновых деревьев, похожих на земные ветлы. Близость гиблого бора, окраину которого можно было увидеть, поднявшись на вершину одного из холмов, накладывала свой особый отпечаток на окружающий пейзаж. Люди предпочитали держаться подальше от пользующего дурной славой леса. А поэтому в окрестностях его царили тишина и запустение. Именно по этой причине Андрей, посоветовавшись с делом выбрал участок 123-го километра проселочной дороги для встречи группы из статуса. «На выход!» — скомандовал Андрей, выпрыгнув из кабины. «Из-под брезентового полога На землю посыпались бойцы. У каждого при себе был автомат и армейский рюкзак с двухдневным запасом еды, дополнительными обоймами, перевязочным пакетом и прочим снаряжением, которое полагалось иметь при себе солдату. Оставь рацию в машине, приказал Андрей рядовому индигу. Нам куда мы там, куда мы идем, от нее не будет никакого проку. Никак не проявляя своего удивления. Индик скинул со спины ранец с полевой рации и затолкнул его под сиденье в кузове машины. «Слушайте меня внимательно», — обратился Андрей к своим подчиненным. Ему даже не пришлось повышать голос, чтобы привлечь к себе внимание. Все взгляды и без того были устремлены на него. Перед отправкой каждый из Кейзи получил автомат и дополнительный боекомплект с боевыми патронами. А это означало что приехали они сюда не на учение. Близость же гиблого бора оптимизма не внушала никому. Нам предстоит проводить пятерых человек на территорию гиблого бора. Сказав это, Андрей сделал паузу, ожидая реакции солдат на такую новость. Никто не произнес ни слова. Только Лайт Лантер сдвинул брови к переносице и чуть прищурил глаза, словно пытаясь рассмотреть что-то, находившиеся на расстоянии почти недоступном для невооруженного взгляда. Кто эти люди, вам знать не обязательно, продолжил свою речь Андрей. Мы отведем их в условленное место, передадим другим сопровождающим и вернемся назад. Если все пойдет как надо, то мы проведем в Гибламбару только одну ночь, и завтра вернемся в часть. Главное правило поведения в Гибламбару. Что бы ни случилось, всем держаться вместе. В одиночку человек в этом лесу пропадет быстрее, чем сигарету успеет выкурить. — А в туалет ходить тоже парами? — усмехнувшись, спросил черноволосый Кадиш. — Нет, — серьезно ответил ему Андрей, — справлять свою нужду будете так, чтобы вас при этом видели все остальные. Если кто стесняется свой голый зад показать, то подумайте о том, что стыдливость может стоить вам жизни. — Выбора вы нам не оставили, лейтенант. — все еще с усмешкой произнес Кадиш. — Выбора нам не оставил гиблый бор, — ответил Андрей. — И еще. Без особой необходимости в лесу ничего не трогайте. Даже деревья и кусты старайтесь по возможности обходить стороной. — Разрешите вопрос, лейтенант Абстракт, — обратился к Андрею Гесруд. «По-моему, прежде ты называл меня по имени», — повернулся в его сторону Андрей. «Так-то было до того, как вы, как вас произвели в лейтенанты», — не то смущенно, не то извивительно улыбнулся Рут. «Я тоже знаком с понятием субординации», — отвечая Руту, Андрей обращался одновременно ко всем. «Но сейчас мы не на строевом плацу, поэтому, чтобы не создавать лишних проблем, давайте об обращаться друг к другу на «ты». «Серьезно?» приподнял мохнатую бровь и, даже не пытаясь скрыть иронии, спросил Кадиш. «У тебя на сей счет имеются какие-то сомнения, Кадиш?» посмотрел на солдата Андрей. «Мне кажется, что солдат в любых обстоятельствах должен держаться на определенной дистанции от офицера», ответил Кадиш. «Офицер с солдатами всегда за понебрата, когда ему это выгодно. А сути что вы же на наших спинах и выезжаете». Андрей не успел ничего ответить на выдвинутое Кадишем обвинение. — Хорош языком трепать, Кадиш! — пробасил широкоплечий здоровяк Роуни Фипс. — А что, Фипс, ты с нашим лейтенантом, когда он сержанта был, тоже дружбу водил? — стрельнул глазами в направлении своего оппонента Кадиш. — Я с джагом сорокоградусную не пил! — медленно растягивая слова, произнес Фипс. Но при этом ничего плохого о нем сказать не могу. — А что хорошего ты о нем знаешь? — В чем проблема, Кадиш? — обратился к строптивому солдату Андрей. — Ты отказываешься выполнять мои приказания? — Вовсе нет, лейтенант, — сверкнул черными, как кусочки космической бездны, глазами Кадиш. — Устав я знаю не хуже вас. Я не собираюсь обсуждать ваши приказы и готов каждый из них выполнить беспрекословно. Но, — Кадиш усмехнулся, — я не настолько наивен, чтобы верить вашим заверениям в искренней дружбе. — Это твое право, — с видимым безразличием пожал плечами Андрей. Без твоей милой улыбки, Кадиш, я как-нибудь проживу. Но имей в виду, что пренебрежительного отношения к своим обязанностям я не потерплю. Я не первый день в армии, лейтенант. «Все с той же ухмылкой, которую Андрей готов был счесть гнусной», — ответил Кадиш. «Значит, мы поняли друг друга». Андрею с трудом удалось скрыть растерянность и раздражение. Он никак не мог взять в толк, что Кадиш имеет против него. Между ними никогда не существовало не то чтобы дружбы, но даже простых, просто товарищеских отношений. Однако и конфликтов между ними прежде тоже не возникало». И вдруг такая откровенная неприязнь. С чего бы это вдруг? Андрей посмотрел на часы. До прибытия техников оставалось чуть меньше получаса. «Ты хотел что-то спросить?» Напомнил он Руту. «Мне кажется, Джак тебе известно о гиблом Боре больше, чем ты нам говоришь». Рут произнес эту фразу спокойно, ни в чем не обвиняя командира, а просто желая внести некоторую ясность. «Верно». Не стал отпираться Андрей. Но того, что я скажу, сказал вам, вполне достаточно для того, чтобы остаться в живых. Если возникнет необходимость, я предоставлю вам дополнительную информацию. Хочу обратить особое внимание на то, что мне известны далеко не все опасности, которые таит себе гиблый бор. Поэтому повторяю еще раз. Постоянная бдительность и двойная осторожность. Андрей обвел взглядом неровный строй солдат. У всех были внимательные, сосредоточенные лица. Даже у Кадиша губы кривились презрительные усмешки, скорее по привычке, нежели реально отражая состояние его души. Живым ему хотелось остаться не меньше, чем всем остальным. — Вопросы есть? — Вопросов не было. Андрей снова посмотрел на часы. — Эйх, поставь машину в кусты и хорошенько замаскируй ее. После этого все могут отдыхать. Я вернусь минут через двадцать. Ясно, Джак. Коротко кивнул Эйх. Сойдя с обочины дороги, Андрей зашагал в направлении узкой ложбины между двумя холмами, склон одного из которых почти наползал на другой. Отойдя на десять-двенадцать шагов, он скрылся за густыми зарослями кустарника. Теперь с дороги его не было видно. Услышав, как заработал двигатель машины, Андрей обернулся, но тоже ничего не увидел миновав в Ложбину Андрей свернул налево, перепрыгнул через заполненную стоячей водой канаву и начал не спеша подниматься по склону холма. Примерно на середине склона росло невысокое дерево корз с характерным для этой породы деревьев раздвоенным стволом. Среди льнущих к земле тумариновых деревьев корз казался настоящим великаном. Лучшего ориентира для встречи с людьми... Для встречи с людьми, незнакомыми с местностью, придумать было просто невозможно. И все же Андрей на всякий случай спросил у Дейла. «Здесь?» «Здесь», — ответил напарник. Андрей подошел к корзу и похлопал ладонью по его гладкому стволу, покрытому плотным слоем высокообразных выделений. Он снова посмотрел на часы. До назначенного срока оставалось 11 минут. Волноваться его и Дейла заставляло сообщение курьера о том, что в работе системы внепространственных переходов начали происходить сбои, последствия которых были непредсказуемы. До сих пор ничего не было известно о судьбе Лайзы, а если исчезнут еще и пятеро техников, рискнувших воспользоваться внепространственным переходом для того, чтобы попасть в Кедлмарк то это могло подтолкнуть коллегию статуса к принятию более жестких и решительных мер в отношении Дошта. Если специалисты по системам в непространственных переходах правы, и своих выводах и причинах сбоя является именно запредельная реальность, то сегодняшнюю попытку пробить проход в Кедлмар в непосредственной близости от гиблого бора можно было сравнить с прыжком с десятиметровой вышки в бочку с водой. Андрей присел на корточки, прислонившись спиной к стволу дерева. Посмотрев по сторонам, он сорвал длинную травинку и зажал ее между зубов. — Нервничаешь? — спросил Дэйл. — А ты? Можно подумать нет. Недовольно буркнул в ответ Андрей. — Мог бы успокоить себя тем, что если сегодняшняя попытка перебросить группу технику... техников Кэдлмар закончится неудачей, то это будет означать сворачивание всех работ на дождь. — Андрей предпочел сделать вид, что не заметил интонации змеи-искусителя в речах напарника. — А мне-то что с того? — поинтересовался он. — Ты же хотел бросить все и вернуться домой, — напомнил Дейл. — Алексей Александрович уговорил тебя остаться еще на какое-то время, взывая к твоему чувству долга. Но если все работы на дождь будут закрыты, то у тебя появится законное основание покинуть Кедлмар и при этом не возвращаться на землю остаться в статусе. — Да. Попробуй скажи об этом Кадишу. — А при чем здесь Кадиш? — удивился Дэл. — При том, что он считает меня ублюдком, продавшимся за желтый офицерский шеврон. — Ну и что с того? Если мне не удастся изменить отношение Кадиша к себе в лучшую сторону, то придется избавиться от него. Глядя на него и другие, в особенности молодые солдаты, начнут ставить под сомнение мой авторитет. Да еще проблема с Юни. Куда он мог запропаститься? По-моему, мы говорим о разных вещах. Осторожно произнес Дейл. Ты остаешься командиром взвода особого назначения, но только до тех пор, пока для тебя есть работа в Кедлмаре, которую ты выполняешь для статуса. Или ты об этом уже забыл? Если бы ты сидел сейчас напротив меня, то я бы ободряюще похлопал бы тебя по плечу. Не смог удержаться от усмешки Андрей. Со мной все в порядке, Дейл. Я помню, что я не Джак Абстракт из танкового батальона Кейзи, а Андрей Маккеев с земли, чья основная работа сводится не к проведению разведывательных операций, а к однообразным и скучным опытам с рекомбинантными ДНК. Но я также понимаю и то, что взвод, которым я сейчас командую, на данный момент является единственным войск... воинским подразделением в Кедалмаре, сформированным специально для противостояния запредельной реальности. Даже если техники и статусы не прибудут, я все равно поведу своих людей в гиблый бор, для того, чтобы они поняли, с чем им предстоит иметь дело. «Один взвод не в силах остановить запредельную реальность. Ты переоцениваешь свои возможности, Андрей!» «Ничуть. Я прекрасно понимаю, что если мы вступим в открытую борьбу, то, скорее всего, будем обречены на поражение. Но когда запредельная реальность хлынет в Кедлмар, а статус прячет дождь в пространственный кокон, должны найтись те, кто сможет объяснить остальным людям, что происходит и как отличить реальные образы от фантомов. Изменение окружающей действительности – факт сам по себе неприятный, но отнюдь не главенствующий. Запредельная реальность становится подлинной реальностью только тогда, когда происходит трансформация человеческого сознания. Можно жить в зоне господства запредельной реальности и при этом оставаться человеком, принадлежащим реальному миру. В случае, если техникам из статуса не удастся перекрыть канал, то единственным шансом для кедлмарцев сохранить себя станет борьба с запредельной реальностью, пусть даже заранее обреченная на поражение. Верно. Андрей невольно вздрогнул, услышав в своей голове голос, не принадлежавший Дейлу. — Мисс? — осторожно спросил он. — А ты ждал еще кого-то? — насмешливо поинтересовалась девушка. — Ты давно здесь? — Я успела как раз к началу твоей речи. Не знаю, о чем у вас шел спор, но могу сказать, что полностью разделяю твое мнение. Запредельная реальность может убить человека. Но она не способна изменить его сознание без его на то согласия. «В прошлый раз, когда мы были в гиблом бару, никто не стал спрашивать Шагади и Юни, желают ли они присоединиться к сообществу запредельной реальности», напомнил Дел после короткого смешка. «Насколько я понимаю, их собирались использовать как материал для перерождения в то время, когда они спали». «Я имела в виду неформальное согласие» способность и желание человека противостоять деформации собственного сознания, пояснила свою мысль мисс. Я сама прошла через два цикла перерождения. Мое тело претерпело заметные изменения, но разум остался прежним. Исходя из этого, можно сделать вывод, что членами сообщества запредельной реальности становятся только безвольные ни на что негодные люди, с иронией прокомментировал слова мисс Дейл. — Или люди, разочаровавшиеся в действительности, — поправила его девушка, — отчаявшиеся и потерявшие всякую надежду те, кому окружающий их мир кажется уродливым. А таких людей, согласитесь, в подавляющее большинство. — Об этом я не подумал. На этот раз вполне серьезно произнес Дейл. — Юни, — едва слышно, — прошептал Андрей. — Что с ним? — спросила Мисс. «Именно об этом мы с ним вчера и говорили. Он сказал что-то насчет того, что по сравнению с перевернутой с ног на голову жизнью в Кеддлмаре запредельная реальность не кажется такой уж уродливой. А сегодня утром он исчез. Это вовсе не означает, что он решительно решил присоединиться к сообществу запредельной реальности», — заметил Дэл. «Но я бы не стала исключать и такой возможности». Добавила — добавила миис Внимание! Андрей повернул голову в направлении, обозначенном в его сознании Дейлом. Он успел заметить, как примерно в десяти шагах от места, где он сидел, по воздуху пробежала легкая дрожь, словно его всколыхнул жар, поднимающийся над раскаленным до красна противнем. В следующий миг призрачное марево исчезла. А на том месте, где она только что наблюдалась, остались стоять пятеро человек, одетых в темно-зеленую с черным камуфляжным пятнами полевую форму пехотинцев. Каждый держал в руках большой и, судя по всему, тяжелый пластиковый кейс с металлическими запорами и ручками по краям. Не двигаясь с места и не опускаясь на землю, не опуская на землю свою поклажу, гости с немного удивленным видом озирались по сторонам. Сказывался эффект неожиданности, возникающий после мгновенной смены окружающей обстановки. Андрей впервые наблюдал со стороны прибытия людей через внепространственный переход. И надо признать, зрелище это и в самом деле было весьма необычным. В примитивном обществе наблюдение подобных явлений могло привести к возникновению мифов о сошествии на землю богов. Здравомыслящий же человек, скорее всего, счел бы, что ему пригрезилось странное марево, и человек, возникший ниоткуда. Если же ему, не дай бог, придет в голову рассказать кому-то об увиденном, то слушатели либо поднимут его насмерть, то ли подумают, что у рассказчика не все дома. А ведь не исключено, что многочисленные истории о встречах с призраками, духами и прочими потусторонними существами имеют под собой вполне реальную основу. Случайный свидетель вполне мог принять работника статуса, вышедшего из непространственного перехода, открытого во избежание непредвиденных встреч, ночью где-нибудь на окраине сельского кладбища, завставшего из могилы покойника. «Эй!» – вскочив на ноги, Андрей махнул рукой и побежал в сторону пятерых, пока еще незнакомых ему людей.